И он наглядно показывает при помощи ключа от погреба, как это происходит. Неужели правда? отзывается мадуазель Ортанс, все так же ласково. Смехота какая! Но, черт возьми, какой мне все-таки до этого дела! А вы, красотка моя, попробуйте нанести еще один визит мне или мистеру Снегсби, говорит мистер Талкинхорн. Вот тогда и узнаете, какое. Может быть, вы тогда меня в тюрьму упрячете? Может быть. Мадмозель говорит все это таким шаловливым и милым тоном, что странно было бы видеть пену на ее губах. Однако рот ее растянут по-тигриному и чудится, будто еще немного, и из него брызнет пена. — Одним словом, милейшая, — продолжает мистер Талкинхорн, — мне не хочется быть неучтивым, но если вы когда-нибудь снова явитесь без приглашения сюда или туда, я передам вас в руки полиции. Полисмены очень галантны, но они самым позорящим образом тащат беспокойных людей по улицам, прикрутив их ремнями к доске, «Душечка!» «Вот увидим!» — шипит мадемуазель, протянув руку вперед. «Погляжу я, посмеете вы или нет?» «А если...» — продолжает юрист, не обращая внимания на ее слова. если я устрою вас на это хорошее место, иначе говоря, посажу под замок в тюрьму, пройдет немало времени, прежде чем вы снова очутитесь на свободе». «Вот увидим!» — повторяет мадемуазель все тем же шипящим шепотом. «Нос!» — продолжает юрист, по-прежнему не обращая внимания на ее слова. «А теперь убирайтесь вон и подумайте дважды, прежде чем прийти сюда вновь». «Сами подумайте!» — бросает она. «Дважды! Двести раз подумайте!» — Ваша хозяйка уволила вас как несносную и непокладистую женщину, — говорит мистер Талкинхорн, провожая ее до лестницы. — Теперь начните новую жизнь, а мои слова примите как предостережение, ибо все, что я говорю, я говорю не на ветер, и если я кому-нибудь угрожаю, то выполняю свою угрозу любезнейшая. Она спускается по лестнице, не отвечая и не оглядываясь. После ее ухода он тоже спускается в погреб, а, достав покрытую паутиной бутылку, приходит обратно и не спеша смакует ее содержимое. По временам, откидывая голову на спинку кресла и бросая взгляд на назойливого римлянина, который указует... Перстом с потолка. Глава 43. Повесть Эстер Теперь уже не имеет значения, как много я думала о своей матери живой, но попросившей меня считать ее умершей. Сознавая, какая ей грозит опасность, я не решалась видеться с ней или даже писать ей из боязни навлечь на нее беду. Самое мое существование оказалось непредвиденной опасностью на жизненном пути моей матери, и, зная это, я не всегда могла преодолеть ужас, охвативший меня, когда я впервые узнала тайну. Я не осмеливалась произнести имя своей матери. Мне казалось, что я не должна даже слышать его. Если в моем присутствии разговор заходил о Дедлоках, что естественно случалось время от времени, я старалась не слушать и начинала считать в уме или читать про себя стихи, которые знала на память, или же просто выходила из комнаты. Помнится, я нередко делала это и тогда, когда нечего было опасаться, что заговорят о ней. Так я боялась услышать что-нибудь такое, что могло бы выдать ее, выдать по моей вине. Теперь уж не имеет значения, как часто я вспоминаю о голосе моей матери, спрашивая себя, услышу ли я его снова, чего страстно желала, и раздумывая о том, как странно и грустно, что я услышала его так поздно. Теперь уже не имеет значения, что я искала имя моей матери в газетах, ходила взад и вперед мимо ее лондонского дома, который казался мне каким-то милым и родным, но боялась даже взглянуть на него. Что однажды я пошла в театр, когда моя мать была там, и она видела меня. Но мы сидели среди огромной разношерстной толпы, разделённой глубочайшей пропастью, и самая мысль о том, что мы друг с другом связаны, и у нас есть общая тайна, казалась каким-то сном. Всё это давным-давно пережито и кончено. Удел мой оказался таким счастливым, что если я перестану рассказывать о доброте и великодушии других, то смогу рассказать о себе лишь очень немного. Это немногое можно пропустить и продолжать дальше. Когда мы вернулись домой и зажили по-прежнему, ада и я... Мы часто разговаривали с опекуном о Ричарде. Моя милая девочка глубоко страдала от того, что юноша был несправедлив к их великодушному родственнику, но она так любила Ричарда, что не могла осуждать его даже за это. Опекун все хорошо понимал и ни разу не упрекнул его за глаза ни единым словом. — Рик ошибается, дорогая моя, — говорила Нади. Что делать? Все мы ошибались, и не раз. Будем полагаться на вас и на время. Быть может, он все-таки исправится? Впоследствии мы узнали, наверное, а тогда лишь подозревали, что опекун не стал полагаться на время и нередко пытался открыть глаза Ричарду. Писал ему, ездил к нему, мягко уговаривал его и, повинуясь велениям своего доброго сердца, приводил все доводы, какие только мог придумать, чтобы его разубедить. Но наш бедный любящий Ричард оставался глух и слеп ко всему. «Если он не прав, он принесет извинения, когда тяжба в канцелярском суде окончится», — говорил он. «Если он ощупью бредет во мраке, самое лучшее, что он может сделать, это рассеять тучи, по милости которых столько вещей на свете перепуталось и покрылось тьмой. Подозрения и недоразумения возникли из-за тяжбы? Так пусть ему позволят изучить эту тяжбу и таким образом узнать всю правду. Так он отвечал неизменно. Тяжба Джардисов настолько овладела всем его существом, что из каждого приведенного моего довода он с какой-то извращенной рассудительностью извлекал все новые и новые аргументы в свое оправдание. «Вот и выходит, — сказал мне как-то опекун, — что убеждать этого несчастного милого юношу еще хуже, чем оставить его в покое». Во время одного разговора на эту тему я воспользовалась случаем высказать свои сомнения в том, что мистер Скимпл дает Ричарду разумные советы. «Советы — Советы! — смеясь, подхватил опекун. — Но, дорогая моя, кто же будет советоваться со Скимплом? — Может быть, лучше сказать, поощряет его? — промолвила я. «Поощряет — Поощряет! — снова подхватил опекун. — Кого же может поощрять Скимпл? — А Ричарда разве не может? — спросила я. — Нет, — ответил он, — куда ему, этому непрактичному, нерасчетливому и кисейному созданию? Ведь Ричард с ним только отводит душу и развлекается. Но советовать, поощрять, вообще серьезно относиться к кому или чему бы то ни было, такой младенец, как Скимпл, совершенно не способен. — Скажите, кузен Джон, — проговорила Ада, которая подошла к нам и выглянула из-за моего плеча, — почему он сделался таким младенцем? — Почему он сделался таким младенцем? — повторила опекун, немного опешив, и начал ерошить свои волосы. — Да, кузен Джон. — Видите ли... Медленно проговорил он все сильнее и сильнее Ероша Волосы. Он весь чувство и, и впечатлительность, и чувствительность, и воображение. Но все это в нем как-то неуравновешено. Вероятно, люди, восхищавшиеся им за эти качества в его юности, слишком переоценили их но недооценили важности воспитания, которое могло бы их уравновесить и выправить. Но вот он и стал таким. — Правильно? — спросила опекун, внезапно оборвав свою речь и с надеждой глядя на нас. — Как полагаете вы обе? Ада, взглянув на меня, сказала, что Ричард тратит деньги на мистера Скимпела, и это очень грустно. — Очень грустно. Очень! поспешил согласиться опекун. Этому надо положить конец. Мы должны это прекратить. Я должен этому помешать. Так не годится. Я сказала, что мистер Скимпл, к сожалению, познакомил Ричарда с мистером Волсом, с которого получил за это 5 фунтов в подарок. Да что вы? проговорила опекун и на лице ему мелькнула тень неудовольствия. Но это на него похоже. Очень похоже. Ведь он сделал это совершенно бескорыстно. Он и понятия не имеет о ценности денег. Он знакомит Рика с мистером Волсом, а затем, ведь они с Волсом приятели, берет у него в долг пять фунтов. Этим он не преследует никакой цели и не придает этому никакого значения. «Бьюсь об заклад, что он сам сказал вам это, дорогая». «Сказал», — подтвердила я. «Вот видите», — торжествующе воскликнул опекун, — «это на него похоже. Если бы он хотел сделать что-то плохое или понимал, что поступил плохо, он не стал бы об этом рассказывать». «А он и рассказывает». И поступает так, лишь по простоте душевной. Но посмотрите на него в домашней обстановке, и вы лучше поймете его. Надо нам съездить к Гарольду Скимполу и попросить его вести себя поосторожнее с Ричардом. Уверяю вас, дорогие мои, это ребенок, сущий ребенок. И вот мы. Как-то раз встали пораньше, отправились в Лондон и подъехали к дому, где жил мистер Скимпл. Он жил в квартале Полигон в Сомерстауне, где в то время ютилось много бедных испанских беженцев, которые носили плащи и курили не сигары, а папиросы. Не знаю, то ли он все-таки был платежеспособным квартирантом, Благодаря своему другу кому-то, который рано или поздно всегда вносил за него квартирную плату, то ли его неспособность к делам чрезвычайно усложняла его выселение, но так или иначе он уже несколько лет жил в этом доме. А дом был совсем запущенный, каким мы, впрочем, его себе и представляли. Из решетки, ограждавшей нижний дворик, вывалилось несколько прутьев. Катка для дождевой воды была разбита, дверной молоток едва держался на месте, ручку от звонка оторвали так давно, что проволока, на которой она когда-то висела, совсем заржавела, и только грязные следы на ступенях крыльца указывали, что в этом доме живут люди. В ответ на наш стук появилась неряшливая пухлая девица, похожая на перезрелую ягоду и выпиравшая из всех прорех своего платья и всех дыр своих башмаков и, чуть-чуть приоткрыв дверь, загородила вход своими телесами. Но, узнав мистера Джарндиса, мы с Адой даже подумали, что она, очевидно, связывала его в своих мыслях с получением жалования. Она тотчас же отступила и позволила нам войти. Замок на двери был испорчен, и девица попыталась ее запереть, накинув цепочку, тоже неисправную, после чего попросила нас подняться наверх. Мы поднялись на второй этаж, причем нигде не увидели никакой мебели, зато на полу всюду виднелись грязные следы. Мистер Джарндис без дальнейших церемоний вошел в какую-то комнату, и мы последовали за ним. Комната была довольно темная, и отнюдь неопрятная, но обставленная с какой-то нелепой, потертой роскошью. Большая скамейка для ног, диван, заваленный подушками, мягкое кресло, забитое подушечками, рояль, книги, принадлежности для рисования, ноты, газеты, несколько рисунков и картин. Оконные стекла тут потускнели от грязи, и одно из них, разбитое, было заменено бумагой, приклеенной обладками. Однако на столе стояла тарелочка с оранжерейными персиками, другая с виноградом, третья с бисквитными пирожными и вдобавок бутылка легкого вина. Сам же мистер Скимпл полулежал на диване, облаченный в халат, и попивал душистый кофе из старинной фарфоровой чашки, хотя было уже около... Полудня созерцал целую коллекцию горшков с желтофиолями, стоявших на балконе. Ничуть не смущенный нашим появлением, он встал и принял нас со свойственной ему непринужденностью.